все еще верил в справедливость и опрометчиво полагался на свою невиновность, как вчера родился. Хаста-то давно уже знал, что вина или ее отсутствие не имеют для тех, кто правит, никакого значения. Сама попытка стражи задержать служителей храма вопреки закону уже говорила о многом.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 и впредь мог рассчитывать на особо важные тайные задания. И вдруг такое. Совсем недавно, если жрецу и свархе доводилось в чем-то провиниться, его судьбу решал храмовый суд. И только если служители всесильного солнечного бога выносили приговор, отщепенцы выкидывали из храма, безымянного и бесправного, Отныне никто не смел давать ему приют и оказывать покровительство, даже куска черствой лепешки ему бы не подали. Теперь же он как все изменилось. Посреди белого дня городская стража хватает жреца, будто разбойника. Хаста вытянулся вдоль балки и чуть расслабил сведенные руки, переводя дух. Кажется, стража увели ноча и погони пока нет.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 и начал рассыпаться на части у него на глазах. Хаста попытался прогнать от себя эту мысль, но она не отступала. Трещина, как там, в ползущих горах, расколола рату. Пока он не видит ее краев, но каждый новый шаг грозит лютой гибелью. Когда разрушается привычный мир, один человек ничего с этим не сделает. Все, что он может, — только попытаться спасти себя самого. Бежать прочь отсюда, из столицы. Подумал он, чувствуя себя так, будто где-то вдалеке, сквозь сплошные тучи, проглянул край ясного неба. «И мне есть куда». Хаста поймал себя на том, что след за махначами назвал змеиный язык ползучими горами. Где-то там, за пределами страны, ждет его преданная и влюбленная Айха. Не настало ли время выполнить свою клятву? Царевич доставлен к отцу, дело сделано, а в землях махначей беглого жреца уж точно искать никто не станет.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 Жрец услышал натужный скрип ворота, и тут часть пола сдвинулась, открывая взгляду, идущую вниз лестницу. «Учитель!» — склонившись над глазом, почтительно окликнул кого-то неведомый вельможа. «Вам нужно спешно сменить убежище». «Что еще такое?» — послышался снизу недовольный старческий голос.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 Из подземелья донесся медленный скрип ступеней. Хаста, затаив дыхание, глядел во все глаза, хоть и понимал, что куда разумнее было бы зажмуриться и заткнуть уши. «Это что еще за обитатель подземелья, которого надо прятать от стражи?» «Я нашел убежище гораздо лучше», — поспешно говорил тем временем неведомый Арий.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 Раздраженно спросил старик. — Я устал прятаться, будто крыса. — Уже скоро, учитель. Хранитель покоя был напыщенным болваном, но своей смертью он принес нам больше пользы, чем жизнь его. Теперь государь полагает, что под пыткой вытянул из него сведения о заговоре Нахов. — Эрдван ему поверил? — хмыкнул жрец. — Мне только что доложили из дворца.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 Кроткий упрек в голосе говорившего был едва ощутим. Особенно красноречива была ее часть, посвященная Нагхам, их сношением с первородным змеем. Старый жрец расхохотался. — Если я и пожелал немного развлечься после долгого и скучного пути, что могло мне побешать? — Ничто, учитель. Теперь тебя повсюду ищут дворцовая стража и храмовая стража. Тулумы, не говоря уже о наках. Должно быть, твои слова чем-то огорчили их. Старик снова беспечно рассмеялся и хотел что-то добавить. Но тут в саду зазвучали новые голоса, грубые и отрывистые, сопровождаемые лязгом оружия. Господина, не отказались меня слушать, они оттолкнули меня и выбили дверь». Ручь с дороги. Нам доподлинно известно, что в этом саду скрывается жрец мятежник. Да как вы посмели сюда вторгнуться? Раздался яростный возглас вельможи, метнувшегося навстречу стражникам. Приказ государя, услышал Хаста бесстрастный ответ. Укрывшийся здесь заговорщик чрезвычайно опасен и должен быть немедленно в дворцовую тюрьму.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 «Приказ государя? О, святое солнце!» Он так разволновался, что едва услышал внизу громкий голос старого жреца. «Эй, я здесь!» Внизу прогромыхали нестройные шаги подбегающих стражников, вмиг окруживших старика. Тот даже не шевельнулся. Но, дождавшись, когда вокруг столпились воины, вскинул руки.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 кто-то корчился, как от боли. Искаженные лица, вытрященные глаза и, более того, потрясенный Хаста со своего насеста увидел, как руки и лица стражников в самом деле покрываются пузырями ожогов. Рыжий жрец прикусил себе кулак, чтобы не заорать и не привлечь к себе внимание страшного старца. Он и сам знал немало хитрых приемов, чтобы морочить голову простакам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 Каста вновь услышал его голос, такой ровный, словно ничего особенного не произошло. — Их поразило пламя и свархи. Распорядись спрятать трупы и пойдем в новое убежище. — Надеюсь, там будет не так многолюдно, — ехидно добавил он. — Твой тайный сад напоминает проходной двор.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 Хастер, рискуя быть замеченным, осторожно свесился с балки. Насколько не пытался он разглядеть уходящих, видны были только нижний край длинного, расшитого золотыми нитями плаща редворца, да простые кожаные сандалии жреца, привязанные парой длинных ремешков крест-накрест под самые колени. Такие обычно носили гонцы и военные слуги, следующие за знатными всадниками в бою.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 Разве смог бы нищий жрец из земель, где собственный огород в сотне локтей уже считается поместьем, подняться до столичных дворцов? До такого жалкого старичка из дальних мест, пусть даже и красноречивого, не пустили бы дальше ворот верхнего города. Огнехранитель вспомнил, как тот одним словом заставил стражей сгореть заживо и содрогнулся. Кто знает, на что еще способен этот... Страшный старец! Какие силы за ним стоят! Как бы то ни было, следует поскорее сообщить святейшему Дулуму обо всем услышанном и увиденном. Хаста выждал еще какое-то время, прислушался, не бродит ли кто-нибудь по саду, и, убедившись, что все тихо, быстро соскользнул с балки вниз.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 Если нахиво стали, то смысла их из крепости выкуривать или выбивать никакого. Сказывают они, пока там сидели всю гору тайными ходами изрыли. Мы их туда ловить пойдем. А они откуда ни возьмись, посреди нашего двора вылезут. Как же тут дом без охраны оставить? Вот хозяин нас четверых и послал. Мол, сколько может, а прочих дома оставил. И другие, я уверен, так же сделают. Ладно, время идти.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 и сообщить Тулуму обо всем услышанном. Дождавшись, когда шаги стихнут, Хаста перебрался через стену и перебежками, прячась за буйными зарослями винограда, уевавшими изгороди, направился в сторону величественного здания, блиставшего золотым куполом так, что было видно за полдня пути.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 Страшных многоножек. Вот он, родной дом. За свою жизнь у рыжего жреца были сотни случайных обиталищ, но лишь здесь о нем кто-то заботился, здесь он был кому-то нужен. Он невольно ускорил шаг, устремляясь в крикливую толпу, которая не весь почему скопилась перед внешними вратами, ведущими в просторный внутренний двор.